Глава двадцать вторая Селение викингов располагалось в глубине фьорда, далеко вдающегося в сушу. «Стейнхер» — так назвал поселок Аскел. Костоправ тут же переименовал чужое заколомательное словечко на свой лад. «К стойхеру ядрить его, стало быть, подплываем», — пробормотал лекарь, задумчиво глядя на приближающийся берег и немало не стесняясь присутствия змейки хотя змейку трудно было смутить. Такая сама, кого хочешь, вгонит в краску. Судя по старым развалинам, когда-то давно, еще до бойни, во фьорде располагался небольшой скандинавский городок. Теперь же на значительном удалении от него находился маленький поселок, для которого даже неприличное название, придуманное к звучало преувеличенно громко. Возможно... «Сто хер для такой деревушки — это слишком... много», — с улыбкой подумал Виктор. «Полста еще туда-сюда, а вот сто...» Впрочем, насколько он понял из рассказов Аскила, подобных селений по окрестным берегам было разбросано немало. Но именно Стоенхер, являвшийся родовым гнездом и резиденцией Ярла, считался здешним центром. Столица типа. Несколько приземистых домов, обложенных с боков и покрытых сверху торфом, походили скорее на небольшие холмики или курганчики со срезанной вершиной. Лишь поднимавшиеся к небу дымки из отверстий в крышах свидетельствовали о том, что здесь живут люди. Четыре самых больших, сильно вытянутых дома, стояли в центре селения, огораживая ровную утоптанную площадку. Домики попроще и поменьше расположились по краям. Там же находились и хозяйственные постройки. Дзинь-нинь, дзинь Над дзинь дзинь Под поселком плыл кузнечный звон. «Оружие, небось, куют, мать угрюмо проговорил Костоправ. «К походу пэдлы готовятся». Стейнхир окружало кольцо земляного вала, укрепленного камнями, бревнами и обмазанным глиной плетнем. Над нехитрыми укреплениями возвышалась пара пулеметных вышек, и торчали закопченные трубы. «Огнеметы», — догадался Виктор. Видимо, для обороны поселка от врагов и мутантов викинги не жалели ни патронов, ни нефти. Это в дальних набегах на чужие территории морские разбойники старались захватить неповрежденную добычу и побольше живых пленников. Обороняя свою землю, о трофеях и рабах викинги думали в последнюю очередь. Дракар пристал к небольшому дощатому причалу. Кораблю тут же высыпали гемонящие женщины, дети и вышли несколько бородатых воинов при оружии. Началась разгрузка, которой викинги привлекли и пленных русов. Прямо тут же на причале вспыхнула бойкая торговля, Василь, стиснув зубы, угрюмо смотрел, как дружинники Аскела распродают и меняют привезенное из Соловков добро. Впрочем, долго наблюдать за этим не пришлось. Через невысокие деревянные ворота с тяжелыми створками пленников провели селение. Виктор оценил количество и расположение дозорных на укреплениях. Вывод оказался неутешительным. Ни подойти к селению, ни покинуть его незаметно было нельзя. — Пишать не нужно, Рус, — предупредил Херсер, будто прочитав его мысли. — Отсюда фас не выпустят. И вообще. — Что его пишать, нужно знать, куда пишать. Чушак не знает, где здесь есть опасно, а где нет. Поэтому раб, который упекает, обычно умирает. Аскол говорил об этом спокойно, без тени сомнения, как о чем-то будничном и, само собой, разумеющемся. И хотя бежать, пока никто не собирался, слушать подобные рассуждения было все-таки неприятно. — А кто не умирает и попадает в плен снофа, тот остается раб навсегда, — закончил Харсир и поманил пленников за собой. — Пойдем покажу. Они оказались во дворе небольшой кузницы, которая и являлась источником непрекращающегося дзиннини, дзиннини, дзиннини звона. Подошли к широким распахнутым настежь дверям, заглянули внутрь. Багровые отблески пламени из горна освещали могучего и заросшего, как котловое дерево, кроновым мхом кузнеца. Прожженный в нескольких местах кожаный фартук, наброшенный на голое тело, грязные толстые перчатки, опаленные борода и густые брови, мокрые волосы, стянутые засаленные ленты, безрадостное и отрешенное лицо. Мастер размеренно бил увесистым молотом по прямой полоске раскаленного металла, который он держал клещами и в которой уже угадывались очертания широкого клинка. «Дзинь-динь, дзинь, -динь, дзинь, -динь, дзинь -динь. Звенело железо, Сыпались искры. Кузнец работал усердно, Но как-то без души, что ли. Без энтузиазма. Не так, как трудились Сибирские кузнецы. И, в общем-то, Понятно, почему. После бойни и полного уничтожения Промышленности пришлось заново Осваивать подзабытое кузнечное дело. Что ж, Нужда прижала, освоили. Теперь хорошие мастера ценились и пользовались уважением, но Виктор никогда еще не видел, чтобы кузнеца приковывали к наковальне. Между тем ноги этого молотобойца были до крови натерты массивными кандалами, а по земляному полу змеилась толстая цепь. День кузнец прекратил работу и на время, позабыв. Об остывающем металле повернул голову к вошедшим. Взгляд под кустистыми бровями был взглядом сломленного человека. На миг Виктору показалось, что на него смотрит поморский староста дед Федор. Глаза, ну, точь-в-точь точь такие же. Из полумрака послышался резкий оплик. Кузнец снова поднял молот и опять зазвучало размеренно и монотонно. «Дзинь, дзинь, Дзинь. в кузнице трудились еще три дюжих подмастерья один раздувал горн второй прожигал дырки в пластиковых пластинах заготовленных для панциря или нагрудника третий крепил к клепаному шлему пластиковый жирок подмастерья в отличие от кузнеца на цепь посажены не были судя по всему они являлись свободными викингами и их задача заключалась не столько в том чтобы помогать кузнецу сколько в том, чтобы следить за ним. Под присмотром трех крепких молодчиков кузнец не мог ни перебить цепи, ни расковать себя. Хотя когда-то, похоже, пытался. На спине виднелись заруцевавшиеся шрамы давних и жестоких побоев. — Пленный сам, — объяснил Аскел, — лучший куснец в округе. За хорошую работу ему по свободу. Он не захотел хорошо работать, а захотел писать. Люди ярла смогли поймать его раньше, чем кусница сошрали мутанты. Теперь он никогда не путит свободный. Теперь он стохнет на цепи. Пример был весьма наглядный и убедительный. Никогда не сопыфай, о судьбе это сама, рус. Многозначительно закончил херсер. «Да уж, забудешь о таком, как же!» — подумал Виктор, с сочувствием глядя на несчастного кузнеца. Здоровый, сильный, мускулистый, но отчаявшийся и утративший надежду и волю к свободе человек производил гнетущее впечатление. Слух Виктор, впрочем, ничего говорить не стал. Костоправ, Василий, змейка тоже промолчали.